Глава 9. Записочку Фредерикс накорябал на совершенно несерьезном листике, небрежно выдернутом из записной книжки, попеняв при этом, что официально дворец называется Большой Царскосельский. Буквально несколько слов с небольшим подъемом в конце каждой из трех строчек. И это пропуск к сокровищам короны? Ладно, не золотой запас, но все же. Но склонность к розыгрышам – последнее, в чем можно заподозрить Владимира Борисовича. Мы раскланились, я потащил Агнес назад к извозчику. — Надо спешить, а то пока доберемся, да обратно. Девушка первые секунд десять молчал но потом опомнилась от встречи с таким приметному усачем и начала спрашивать. — А куда мы едем? Что это за дворец? — Очень красивые и величественные. По сравнению с ним, ваша епископская резиденция в лиге для прислуги. Скоро увидишь. Обычно попасть туда можно только во время официальных мероприятий, но нам повезло, никто мешать не будет. — Этот чиновник и правда заместитель министра? С чем он тебя поздравлял? Я совсем ничего не поняла, он очень быстро сказал. Мне присвоили следующий чин вне очереди, оценили, так сказать, заслуги. — И какой у тебя теперь чин? Высокий? — Примерно как полковник в армии. — Ого, такой молодой уже полковник, ты меня все больше удивляешь. — Ага, еще я крестиком вышивать умею, — улыбнулся я. — Это как? не обращая внимания, это из одной детской книжки. Увы, прогулка в экипаже отменилась. «Не, барин, я в Царское не поеду», — заявил он. «Вот, денежки ваши я полтинник себе оставлю. Это ж двадцать верст в один конец. Лучше я тут потихонечку поработаю. Вот на вокзал вас отвезти могу, на поезд поедете. Все быстрее будет и надежнее». И правда, до Петербургского вокзала он домчал нас минут за десять. Ни на Невском, ни на Владимирском — Да и на загородном даже не замедлились ни разу. Повезло, можно сказать. Поезда в Царское ходили каждый час. Я даже удивился такой интенсивности движения. И нам оставалось ждать меньше 20 минут. Мы погуляли по самому первому российскому вокзалу, который еще к тому же был исполнен большей частью в стекле. Посмотрели на паровозы, вагоны и публику. Занимались всем тем, что и остальные пассажиры убивали время. но и общались. Удалось обучить Агне с нескольким новым фразам на русском. Девушка выражала неподдельный интерес к языку. Да и талант у нее был в наличии. прямо готовый филолог. Сама поездка длилась примерно полчаса или чуть дольше. Я на часы не смотрел, меня другое интересовало. А моя спутница показывала, с одной стороны, завидную эрудицию, с другой — потрясающую наивность. Похоже, ее затворничество аукнется еще не раз. Думаю, старший гамачик это знает, даже с поправкой на любовь. Вот и опасается всяких проходинцев, каковы автоматически записывают всех встречных мужиков. Вот куда надо в извозчике идти. На вокзал в Царском. Они здесь за сезон, наверное, золотые колеса для своих тротайк набирают. С меня сразу затребовали рубль, и на замечание, что грех за столь малое расстояние такие деньги требовать, получил пожелание прогуляться пешочком, раз недалеко. Торговаться при Агнец с извозчиком я не стал, и мы поехали. Да уж, вот где Рублевка местная спряталась, особняки один другого представительнее, парки, куда там летнему саду. И точно как в стихах где за деревьями рявкнуло «Здорово, молодцы!» и тут же оглушительно прозвучало ответное здра ж За рубль мы получили мини-экскурсию. Возница то и дело показывал кнутовищем «посмотрите направо, тут такой-то генерал проживает, посмотрите налево, там князь квартируется». И все красиво, прям каждые пятьдесят метров хотелось остановиться, рассмотреть повнимательнее. И в одном месте я не выдержал, на берегу каскадного пруда я услышал, а вот гимназия тут мужская, и дернул извозчика. — Останови-ка, братец. — Что это? — спросила Агнес, глядя на вполне обычное и безо всяких архитектурных излишеств двухэтажное здание. — Здесь учился Пушкин, наш самый великий поэт, — объяснил я. Да, а вон тот тощий гимназер с немного вытянутым лицом, освобождающий нос на крыльце, может оказаться корей Гумилевым, а в кабинете директора можно найти Анинского. Екатерининский дворец оказался ожидаемо грандиозным и даже слегка подавляющим своими масштабами. Дворецкий здесь явно не скучал. Такие объемы поддерживать хотя бы в относительном порядке требует усилий огромного количества персонала. Но для нас время нашлось. Еще бы, с такими верительными грамотами. К сожалению, записочку от Фредерикса зажилить на память не удалось. Наш провожатый, представившийся Григорием Авдеевым, ее аккуратненько сложил, будто это был высочайший рескрипт на дорогущей верже, и спрятал в карман. Кстати, про дворец этот кадр знал очень много. Когда и кто строил какой кусок здания, что там такого выдающегося происходило, время ремонта, что при этом менялось и прочие детали. То есть мы неспешно шли по Анфиладе, останавливаясь довольно часто и получали возможность оценить ламберный столик, за которым Екатерина Великая играла в карты, место для оркестра, наяривавшего мазурки более ста лет назад, и прочие достопримечательности. Янтарная комната ошеломила. Не ожидал. Правда, мне захотелось выйти довольно скоро. Давило чуть ли не физически. Я отступил к двери, остававшейся открытой, чтобы подышать, что ли. А Агнес восторгалась красотами довольно долго. Был бы с собой фотоаппарат, а отщелкал бы каждый янтарь. Естественно, получасом не обошлось. За такое время мы бы только пробежали дворец с бегом, нигде не останавливаясь. А потом еще захватили прогулку по царско парку. Где сюрприз? Встретились с самой императрицей. Алекс гуляла в сопровождении фрейлин, казаков конвоя, каких-то чиновников. Царица носила оттовский, а в основном мой, воротник, и выглядела вполне румяной и счастливой. Ночью бы ей не быть румяной. Ночью к новорожденной дочке вставать не надо, на это есть няньки и кормилицы, воротник снимает шейное ущемление, которое не давало жить не только ей, но и всему двору. Знаменитые истерики, как мне рассказывали знакомые врачи, ушли в прошлое. Рождение Ольги так и вовсе укрепило ее позицию в императорской семье, где всем заправляла маман Николая, Мария Федоровна и великие князья. «Это ее императорское величество?» Агнес получила после Екатерининского дворца второй, более мощный удар по сознанию. «Впечатление выше крыши». «Да, давай не будем ее тревожить, отойдем в сторону, вон на ту аллею». «Евгений Александрович, что же вы прячетесь?» Царица нас все-таки заметила, сделала рукой жест, чтобы штрафная стенка из казаков расступилась «Представьте мне свою спутницу». Пришлось знакомить побледневшую Агнес с Александрой Федоровной почтительно интересоваться здоровьем царицы, ребенка. Ее величество даже изволило перемолвиться с Агнес на немецком. Разговор долго не продлился, свита отправилась дальше по дорожкам. На прощание Алекс попросила меня об услуге. Врачи никак не могут поставить диагноз моей подруге, княгине. Впрочем, неважно. Бедняжка вся измучилась. Что ж с ней стряслось, удивился я. Лейб-медик в придворе как собак нерезанных. Пропал аппетит, выпадают волосы. Только хорошо бы ее осмотреть инкогнито, не афишируя визит. Могу я на вас рассчитывать? Что же такое у подруги такого специфического, что не могут поставить диагноз? Сифилис? Но царские лейб-медики знают про спирохету и про серу. Сделали бы и укол без меня. Туберкулез? Я вспомнил про великого князя Георгия Александровича. А я ведь обещал ему помочь. На коронации перемолвились несколькими словами и все разумеется, обязался в ближайшее время встретиться с конфиденткой царицей. Собственно, на этом все и закончилось. Мы с Агнес почти одновременно исполнили поклон к Никсон, после чего быстрым шагом направились к царскосельскому вокзалу. Уж больно сильно потряхивала девушку. Встречу еще с царем она явно не выдержит. «Вышли прогулять», называется. В Петербург вернулись, мягко говоря, к позднему обеду. Наверняка Грегор Гамачек уже круги по стенам гостиничного номера нарезает. Наверное, поэтому я проводил Агнес до двери номера и сбежал, не дожидаясь родительского гнева. Прыгнул в экипаж и скомандовал извозчику на муховую. Зато в кабинете самого большого начальника, то есть в моем, гоняли чьи посторонние. Романовский из Склифосовский. У Дмитрия Леонидовича свой кабинет имеется, если что. Но вот крошки от баранок и приманивать тем самым всяких тараканов они решили в моем. Скорее всего, они перемывали косточки кому-то из коллег из Института Великой Княгини Елены Павловны. По крайней мере, что-то вроде «а он что сказал?» Я услышал, когда открывал дверь. Евгений Александрович рад видеть. Николай Васильевич встал мне навстречу, обнял. «Долг же вас по заграницам носил. Читал, как вы с Микульчем подвиги совершали. Я б не решился, честное слово. Молодцы!» «Ничего не дам», — сказал я, нахмурившись. «Так разговор начинают, когда просить что-то надумали». И, не вытерпев, рассмеялся. «А, и к Да я рентгену за них памятник поставить готов. Какое изобретение, будто глаза открылись. Но ведь зачем-то вы пришли, упорствовал я. Не верю, что дома у вас самовар кончились. Есть просьба, вздохнул Склифосовский. На меня взвалили организацию скорой помощи в столице. Набрали врачей, проводим занятия. И я подумал, что лучше вас в этом вопросе никто не разбирается. Хочу пригласить вас прочитать пару лекций, может, практически занятия провести, чтобы с первых рук. — Проще было бы отправить их на стажировку к Моровскому, — потер я лоб. — Там и практические занятия, и лекции, и все на месте получили бы. Думал, просите об этом, но, сами понимаете, надо их собрать, отвезти, разместить. Может, позже, в конце учебы, организуем группу. Не знаю даже, заехали б завтра, подумай вместе, или я вас отвезу. Ну как, согласитесь, выделите время. Я понимаю, у вас другое в голове сейчас. Романовский виноват, пожал плечами. А то я не знаю, кто меня продал. Соглашусь, куда ты возденешься? Ну зачем я приехал? Чтобы впахивать начинать? Мне после таких потрясений отпуск положено год на полтора. В Ницце или на Крите где-нибудь. Не успела дверь за одними закрыться, другое ломится. Тубин пришел. День добрый, Евгений Александрович. И вам того же. Проходите, присаживайтесь. Самовар к вашим услугам. Рассказывайте, что у вас. По ложному слуху. Несколько раз в стране от пациентов заговаривали о новом лекарстве, гораздо лучшем, чем имеющейся. По аптекам, с которыми работали, запустили такой же слушок интересовались, смогут ли они готовить для нас быстро и в больших количествах. За нужным человеком надзор ведут. — Это хорошо. Ждем Жигана, он тоже помочь должен. Людей хватает? — Вот я тут контрразведчик весь из себя. Можно подумать, понимаю что-нибудь. Конечно, я же смотрел кино про Штирлица и про соломин адъютанта. — Павел Андреевич, вы шпион? — Ну что поделать, приходится с умным видом сидеть, кивать. Главное, я специалистов на это подрядил. Мое дело — доклады принимать и обеспечивать материально. — Хватает, там у нас местные кадры задействовали. — Вот и хорошо. Еще что? — По доктору Ельцины вы велели узнать. — Да, как она? Пьет, играет в карту, увлекается кокаином. Какие грехи за ней? — Ничего такого. Действительно, отец ее умер, она фактически одна содержит семью. Пагубных привычек за ней не замечено. Отзывы пациентов положительно отмечают вежливость. Почти все называют ее грамотным врачом. У меня... Нет, спасибо. Замахал я руками. Хоть от этого увольте. Мы ее возьмем на работу, надо присмотреть за ней. Не будет ли проявлять любопытство без меры? Короче, Евгений Александрович, вы сами знаете. Непременно займусь. Разрешите идти? Очень, кстати, пришел Романовский. Домой уже собирался, но решил на дорожку выпить чаю чтобы энергии хватило добраться. Надо уже Дмитрию Леонидовичу принудительно отдых организовать. А то скоро завалится прямо на рабочем месте. Процесс идёт, и без него справимся. Слишком уж он во всё вникнуть пытается, через себя пропускает. Только мы сели, налили по первой, я ещё баранку взял, свежую, вкусную. Подумал, что стоит поесть основательно, а то весь день в сухомятку. И тут дверь открылась, в кабинете появился господин Невструев, который слуга мой. «Собственной персоной. Красивый!» — аж завидно стало. «Кузьма, а какими ветрами? Ты же поехал в знаменку, говорил неделю на две, не меньше. Что так быстро вернулся? И главное, кто это тебя разукрасил?» Синяк у него просто наполовину лица расползся. Судя по трехцветью, сине-фиолетовому оттенку в центре с зеленоватой каймой, переходящей в желто-коричневую периферию, приложили его примерно неделю назад. Или даже чуть больше, как раз, когда он должен был в знаменке появиться. — Да это пустое, — махнул рукой. — Здравствуйте, Евгений Александрович, Дмитрий Леонидович, мое почтение. Кузьма поклонился, тяжело вздохнул. — Нет, не пустое там. — Говори уже, что случилось. Может, за льдом послать? — Да заживет. Не стоит беспокоиться. Приехал я, значит, себе денежку передать, все чин как положено. Ну, позвали гостей посидеть, поговорить. Что ж я, чужой какой? И вот ку мне доложил, что управляющий, значит, лесопилку совсем к рукам прибрал, на лево бревна доски пускает, мол, барин далеко, а моя власть тут по боли других. И еще и кричит, что урядник за него вступится. Если бы я выпимший был, может, истерпел бы такое. Но тут меня обид взяла. Вас и государь-император привечает, и король немецкий, да и князья всякие руку жмут. А этот никакого уважения, значит. Еще и ворует без меры и ирод. Вот и пошел я показать им. А там набрал он себе помощников один другого больше рожа поперек себя шире ну и победили они но я им тоже потрясом кулаком ясно попытка мятежа управляющим была подавлена надо ехать в знаменку ставить его на разбор нельзя спускать такое эх как же не вовремя все это продать имени им да и забыть про него натуральный чемодан без ручки уверен там и воровать нечего гроши какие то урядник это вроде участкового аниз с кем местной Ну, не самый крупный чин. На Кузьму, может, и подействуют, а я запросто могу к исправнику пойти, да и к губернатору, если понадобится. Взять Жиганова, навести там порядок. Когда? Это неделя на две из жизни выпасть надо самое малое. Тут, тут и на день не получится. Хотя и на полгода получалось, никто не умер. А ты один приехал, вспомнил я. Ты в Москве на Большую Молчановку заезжал или сразу сюда? Как не заезжал? Был я там, с Жиганова приехали. Он вам пакет какой-то от Славки привез. Я прямо подорвался со стула. Да так, что Романовский на меня испуганно посмотрел. И где он? И Жиган, и посылка. Так у меня с дороги решили посидеть, перекусить, а потом... Да уж, в комнатке Кузьмы при желании можно уместить целый десант Тамбовской родни, теоретически. Зови его сюда срочно. Мы не успели выпить чай, как пришел Жиган. Безопасник привез мне опечатанную коробку и сопроводительное письмо. Едва прочитав первые строчки, я закричал. — Срочно! Всем коньяку! А -а, а а Сделали! — Что случилось? — спросил Дмитрий Леонидович. — Сейчас. Вот, смотри. Я распаковал коробку, разбрасывая куски упаковочной бумаги. Здесь стабильная форма пенициллина. Получилось! — Вот это? — Романовский взял в руки склянку. — Странно. Я помню с твоего описания, что цвет порошка должен быть желтоватый-серый, а этот с зеленцой. Не перепутали? Черт. А не рано ли я раскричался? Достал письмо, быстро пробежал его глазами. И мой энтузиазм немного увял. Конкретики мало, много домыслов. Не знаю даже. Надо требовать копии лабораторных журналов. Этот засранец даже не написал, сколько единиц вещества в грамме порошка. Ну, Антонов, сейчас отправим телеграмму, пусть мчится сюда, все необходимое везет испытание Мы с Романовским посмотрели друг на друга и почти одновременно сказали «да». Он домой собирался. Я помню. Пойдем. Заграбастал письмо с клянкой, и мы побежали через дорогу. Испытания надо проводить по высшему классу, чтобы комар носу не подточил. Да, не принято сейчас так. Никакой доказательной медицины не существует. Придумал лекарство, запуская в продажу, никто слова не скажет. Но только не это. Мы планировали выбросить на рынок препарат, который перевернёт всю медицину с ног на голову. И мне хотелось, чтобы научные публикации даже тени сомнения ни у кого не оставляли. Что там проверять? Несколько десятков больных контрольной группы через пару недель можно подбивать статистику. Асклифосовский возглавляет институт, который курирует на самом верху. Там и прикроют, и помогут, и направят. Хрен с ними, с пиявками с сверхов, нам хватит нашей доли на всё, что задумано. Надо успокоиться, что-то я завелся, ведь ожидаемое событие. Дверь открыла прислуга. Романовский, возбужденный не меньше моего, молча отодвинул ее в сторону и закричал на всю квартиру. «Николай Васильевич!» Склифосовский вышел к нам уже в домашнем, успел переодеться. Что-то случилось? «Мне нужна ответная услуга», — улыбаясь от уха до уха, я выступил вперед. «Думаю, в результате мы все должны получить Андрея первозваного не меньше».